Глава седьмая Вот так, переговариваясь, мы добрели до дома, отперли ворота и, вяло двигаясь, дошли до столовой. «О, трудяунги!» Филимон, развалившись, дремал на диванчике. «Как успехи!» «Терпимо, фильм. сил нет разговора разговаривать. Мы сначала в ванну, потом есть».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 Как ни странно, но ему тоже пришелся по душе такой лаконичный и сдержанный интерьер. Цвета светло серый и бордовый. Точечная подсветка, хром, плавные линии. «Ну что, мальчики, отпад?» Я радостно улыбнулась, стоя на пороге комнаты Тимара. «Не то слово!» – улыбнулся оборотень в ответ. «Ага, Вика! Потрясающая у Тимара комната!» Я тут буду, с ним. Филимон прыгал на диване. Предатель, рассмеялась я, ты вообще чей фамильяр? Ну, Вилка, законючил кот. Тут так замечательно! А у тебя комната женская. У я да ладно, я просто шучу. Филь, ты свободное существо и можешь спать где захочешь.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 исходящую от существа, довольного результатами своих трудов. А потом я допоздна штудировала сайты в интернете, посвященные тому, как можно очистить аквариумы и открытые водоемы. И пришла к неутешительным выводам. Я балда и ничего не поняла в прошлый раз. А также то, что нужно ехать в специальный магазин и покупать ту самую зеленку, которая совсем и не зеленка».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 когда мы выгребем всю дрянь со дна пруда. С утра я встала в отличном настроении. Кровать оказалась удобной, балдахин создавал уют и вообще комната оказалась очень умиротворяющей. Так что я была крайне довольна. Я подошла к окну, раздернула шторы, впуская солнечный свет. Затем повернулась к зеркалу и испуганно отшатнулась.